Следом вошла лошадь, убранная, пожалуй, красивее предыдущей. А на ней, Укая от восторга ж, защипала в глазах, сидел мальчик тех же лет, что и он. И на нем были самые настоящие доспехи, и на поясе висел в ножнах, оплетенных самыми настоящими золотыми нитями, самый настоящий меч, выкованный точно под рост мальчика. Шлема на его голове не было, и белокурые волосы, остриженные над бровями и ушами, сзади лежали длинными косицами. Не глядя по сторонам, мальчик твердо держал в руке поводья. Челюсть его чуть подрагивала от напряжения, потому что он старательно выпячивал ее, очевидно подражая бородатому рыцарю. Так непоздешнему великолепно выглядел этот паренек, что Кай даже не почувствовал зависти. Разве можно завидовать сиянию полуденного солнца? Оно такое, какое есть, заливает живительным светом ничтожную землю, населенную людьми, которым никогда не суждено до него дотянуться. Даже Сэм разинул рот, глядя на юного всадника. Во двор въехали еще двое. Были они вооружены и одеты попроще, и кони их к тому же были отягощены мешками с поклажей а на каждом мешке красовался все тот же львиный герб. Позади последнего всадника криво сидел охотник Лок, обросший седой бородой и непривычно исхудавший. «Вот, добрые господа!» – проскрипел охотник, с трудом сползая с лошадиного крупа. «Как и обещал, лучшая харчевня в здешних местах!» Жирный Карл отшвырнул передник на руки подбежавшей лыбки, И кинулся к первому всаднику. Дурак! беззвучно подосадовал Кай, неужели не видит, кто здесь главный? Но хозяин золотой кобылы, как выяснилось, в субординации разбирался прекрасно. Чего изволит ваш господин? Голосом сладким, каким никогда прежде не говорил, осведомился он у всадника. Выпить! хрипло ответил всадник. И пожрать. Мы едем в крепость, хозяин. «Знай, кого принимаешь в своей конуре!» Жирный Карл раскрыл рот. «В крепость!» – механически отметил Кай. «Неужели?» «Приготовить постели?» – с надеждой выпросил Карл. «С большой дороги не худо бы передохнуть. Роскоши вы здесь не найдете. Но все, чем я обладаю безоговорочно в ваших услугах. Приготовить постели? Путь до крепости длинный!» Сэм, тем временем, уловив почти незаметный знак отца, бросился закрывать ворота. За каковое преждевременное действие получил щелчок латной перчаткой от воина, въехавшего во двор последним. Первый всадник оглянулся на второго. «Успеем до города», – прогудел из своего диковинного шлема рыцарь. «Не ночевать же в этом гадюшнике! К тому же...» Он скользнул взглядом по глупо улыбающейся улыбке. «Чую я, мне здесь будет скучновато. Выпить и пожрать мы ненадолго». «Все понял», – активно закивал Карл, отчего его жирная шея залоснилась шевелящимися складками. «Все будет в лучшем виде. Желаете гномьих лакомств? Мне на днях завезли свежайших». «Кошек», – громыхнул первый воин, и вся кавалькада, за исключением мальчика, с готовностью заржала. Жирный Карл шлепнул себя ладонями по груди и зашелся в безудержном хохоте. «Добрые господа!» – вытирая несуществующие слезы, проговорил он наконец. «Веселые господа! Нет, я имел в виду вовсе не кошек. Каменные грибы, которые даже липового меда слаще. Сам горный народ ценит их на вес золота. В нашей глухомане никто не способен оценить по достоинству этот деликатес». «Но я всегда держу дюжину про запас на тот случай, если меня вдруг посетят такие важные господа». «А вино?» – спросил первый воин. «Какое пойло у вас считается самым лучшим?» «Лучшее вино!» – столь угодливо, сколь и уклончиво ответил Карл. «Для вас все самое лучшее!» «Час!» – определил рыцарь в львином шлеме. «Не больше!» Он сделал движение, будто собирался спрыгнуть с коня, но, конечно, не спрыгнул. Вместо него спешился первый воин. Умело и почтительно он принял закованную ногу господина в свои ладони, помог ему сойти на землю, умудрившись не весь откуда взявшейся тряпочкой наскоро протереть случайно запылившиеся участки доспеха. Мальчик в сверкающих доспехах дождался, пока ему помогут спешиться. Потом все трое – ведомые опятившимся Карлом, направились в таверну. Пара оставшихся рыцарей спешивалась долго и основательно. Спрыгнув с коней, они первым делом освободили животных от тяжеленных тюков, в которых что-то металлически звякало. Потом один из них поискал глазами среди державшихся на почтительном расстоянии слуг и вперед неуклюже выпрыгнул Сэм. «Позвольте, господин!» заговорил сын жирного Карла тоже каким-то новым голосом, который Кай у него никогда не слышал. «Я накормлю и напою коней, протру сбрую и...» «Не вздумай расседлывать», предупредил воин, опуская руку в кошель, притороченный к поясу. Пока он рылся там, его товарищ быстро и деловито собрал с седел четырех коней притороченное оружие. Не забыв щиты и седельные сумки, изгибаясь под этим добром, направился ко входу в харчевню. Сунувшихся ему помочь, он молча наградил пинком. «На-ка!» – воин швырнул Сэму монетку. «Если все будет хорошо, получишь еще столько же, понял?» Сэм поймал монетку, как чайка, неосторожно блеснувшую рыбешку, сложил руки на груди и истово посмотрел на своего благодетеля, словно пытаясь сказать что скорее даст отрезать себе оба уха, чем допустит хотя бы одно незначительное упущение со своей стороны. Когда все четверо скрылись в дверях харчевни, Сэм шумно выдохнул и разъявил рот до ушей с видом человека, только что удачно завершившего сложнейшее задание. Потом Трополево раскрыл ладонь. Шарли и Салли поспешили к нему. «Серебро!» Донесся до Кая удивленный шепот одной из служанок. «Настоящее королевское серебро!» «Тише ты!» — цыкнул на нее Сэм и обернулся к Каю. «А ты что стоишь, оглох? Сказано, накормить, напоить, бока протереть. Под седлами посмотри, чтоб того. И вообще, смотри у меня. Быстро! Пошел!» Кай пошел. Он все еще находился под впечатлением сияющей кавалькады. Если бы ему сказали пойти и прыгнуть в пропасть, он бы и это выполнил, потому что мысли его были заняты сейчас совершенно другим. Великие боги, да что там пропасть? Он бы с радостью дал отсечь себе правую руку только за то, чтобы получить возможность хотя бы заговорить с юным всадником, а уж каким-то неведомым чудом оказаться на его месте. Об этом Кай даже думать не смел. Взяв под первых двух коней, он направился к колодцу, рядом с которым была вкопана в землю длинная поилка. Сэм, прогнав служанок обратно в харчевню, прилип физиономии к окну. Кай по очереди отвел коней к поилке. В ожидании, пока усталые животные напьются, он остановился посреди двора. «О какой крепости?» — говорил жирный Карл. «Неужто о крепости порога? Эти рыцари едут в крепость». И парень одних лет с ним, с Каем, тоже. Он, небось, сын этого рыцаря. Они, небось, будут рука об руку сражаться с чудовищами, а потом сидеть рядом за одним столом, где безмолвные слуги наливают душистое вино в золоченные кубки. А может быть? Неожиданная мысль о том, чтобы прямо вот сейчас попытаться увязаться за рыцарями к порогу, заставила руки Кая задрожать. Полубезумным взглядом он обвел двор и увидел Лока. Лок! Он явился вместе с рыцарями! Уж он-то точно должен знать! Некоторое время мальчик, чьи руки продолжали сноровисто обихаживать лошадей, глядел на седые волосы охотника, гладко собранные на затылке в маленький пучок. Легкую, испутанную будто пакля, серую бороду, наполовину закрывавшую схудалое лицо. И пошитый из медвежьей шкуры костюм, который покрывали листики и веточки всех мастей, так густо, что можно было подумать, будто Лок полдня провалялся в лесу, а теперь приехал к таверне золотая кобыла, не удосужившись отряхнуться. Впрочем, Лок всегда выглядел именно так. Говорят, какая-то лесная ведьма в обмен на неведомую услугу наложила заклятие на одежду Лока. Лесной мусор, когда-то прилипший к его куртке и штанам, ни за что не отстанет, только если его спалить вместе с одеждой. Такой наряд позволял охотнику пробираться по лесу, не рискуя быть замеченным ни человечьим, ни звериным глазом. Между ног Лок поставил длинный лук, что-то внимательно разглядывая на его оголовье, и, казалось, был так увлечен этим своим занятием, что на мальчика вовсе не обращал внимания. Кай кашлянул. Лок поднял голову. Встретившись глазами с охотником, Кай поклонился. Лок кивнул. Мальчик криво улыбнулся, не зная, как начать разговор. «Видал, какие?» – проговорил вдруг охотник, пропуская между ловкими пальцами вощеную нить. «Знатные господа!» «Так и есть, господин Лок», – ответил Кай. «Господин следопыт Лок», – важно поправил охотник. «Господин следопыт Лок», – повторил мальчик, припомнив, что Лок предпочитал называть себя не охотником, а следопытом. Просто так, почти на равных, с Каем никто в лысых холмах или харчевне не разговаривал. Ну, исключая, пожалуй, танка. Кай давно привык к тому, что здесь он чужак. Правда, и следопыт Лок не мог считаться в заправдышнем деревенским. Большую часть времени он проводил в лесу, Его и самого считали не совсем нормальным. И поговорить с живым человеком, хоть с каким, охотник был рад. Что ж не покалякать изгою добровольному с изгоем вынужденным. «А я, парень, приболел», — сообщил Лок, натягивая лук. «Думал и вовсе не встать мне. Лихоманка, парень. Поначалу-то она вроде ничего была, только башка гудела, да в грудях нехорошо. Кашлял». Хотел к Кагаре идти в деревню, да всё что-то. Оно-то воно как было, по вечерам шибко трясся и видения всякие видел. Ну, думал, утром-то уж как расцветёт и выйду. А поутру вроде перемогался, только ноги слабые были. А вечером всё по новой. Ну и как-то к ночи слёг, а утром так и не встал, ослабел совсем. Только-только сил хватило из землянки выползти, снега в котелок набрать. Хорошо лося завалил прямо перед тем, как морозы ударили. Да и грибов насушил. Дров-то я всегда загодя рублю на случай морозов. И ведь самая гадость-то. Вроде недельку-другую отвалялся, трепать перестало. А слабость никуда не уходит. Нет сил никаких, и все тут. Только когда солнце греть начало... Наверное, лок еще долго распространялся бы о своей болезни, если бы Кай, снова кашлянув, не перебил его учтиво. Господин следопыт лок. Ага, немедленно откликнулся охотник, польщенный верным обращением. А рыцари, которых вы в харчевню привели, они куда путь держат? Лок положил лук к ногам, потянулся и усмехнулся. В горную крепость едут, поди-ка, сказал он. Это тебе непростые рубаки, баронские догравские да псы. Я слышь, он огляделся и понизил голос. У черного ручья их заметил, и через весь лес за ними шел. Кто ж его знает, что за люди? А у самой опушки вдруг последнего потерял. Прямо так вот раз и нет его. Как так думаю? И только это самое думать начал как мне сзади кто-то острыл и арбалетный в спину ткнул. Я, слышь, чуть не обделался. Оказывается, этот, который сзади ехал, взял в сторону и отстал. Я решил, по нужде человеку понадобилось, думал подождать его. Жду, жду, а он, на-ка, арбалетом мне в спину. Это сэр Генри, у которого львиная башка на голове, меня давно уже углядел и послал оруженосца проверить. «Он горный рыцарь. Вот он кто. Рыцарь порога. Понял, парень? Видал у него на рукояти меча голова виверны? Знаешь, что это за знак?» «То-то. Это знак братства порога. Ежели какой рыцарь к братству не принадлежит, и вдруг удумает себе такую же рукоять сделать?» Первый же рыцарь порога обязан вызвать его на поединок. То есть, другими словами, кранты самозванцу. Потому как против рыцаря братства никто не выстоит. В горную крепость, значит, едут. А парнишка этот, ивонный сын. Или племяш. В общем, родня. Слыхал его, эрлом кличут. Да, знаешь, что это такое, горная крепость? Знаю выдохнул Кай. «И горную крепость знаю, и северную». «Северную?» – удивился Лок. «Ишь ты!» «И я слышал про северную крепость. Только, сдается мне, нет такой крепости. Может, в старину когда была. А сейчас одни сказки остались. Говорят, когда-то было три крепости». «Три?» – расширил глаза Кай. «Ну, три порога, значит, и три крепости. Порогов-то три и было». Так старые люди говорят. А сейчас только горная крепость порога и осталась. Кай некоторое время переваривал услышанное. Как это? Нет северной крепости. Не может такого быть. Да врет он все этот лог. Сам ничего не знает. Не бывал нигде, кроме своей лесной чещебы, Вот и не знает ничего. Вон господин Корнелий, тот точно знает. Знал. А как же... Внезапно охрипнув, спросил мальчик. «Если порогов три, то и крепости должно быть три. Куда же еще одна крепость подевалась?» Лок неохотно задумался. «А пес его знает», — ответил он наконец. наш то какое дело? Есть или нет? Чудища, которые из-за порогов лезут в наших краях, никогда и не видали. Значит, все хорошо. А нам и нечего рассуждать. Старые люди говорили». У того, кто мало знает, сон крепок. Понял, парень? Я тебе вот что скажу. Я-то, почитай, уже седьмой десяток живу на этом свете. Про северную крепость от деда слышал сказки, когда сам мальцом был. А на горный порог рыцари нет-нет да проедут. Сам видал своими глазами. Как и ты сегодня. В нашей-то жизни, как в ночном лесу, мало ли что услышишь, да что причудится. Ежели всему верить, недолго избрендить. Верить нужно, парень, только своим глазам. Вот и думай. Крайне довольный, собственной глубокомудрой речью, старый охотник внушительно замолчал. И снова взялся за лук, давая понять, что разговор окончен.